Макс Глебов Эхо орбитального удара Глава 1 Пустотный верфь Танланов больше не выглядел разрушенной. От проломов ее внешней обшивки, которые мы видели на сделанной лягурами записи, теперь не осталось и следа. «Рой времени не терял». Его ремонтные роботы уже полностью восстановили промышленный объект, созданный гигантскими кузнещиками больше 70 лет назад, причем не только саму верфь, но и инфраструктуру, снабжавшую ее необходимыми материалами. Назвать Танланов кузнечиками можно было лишь с очень большой натяжкой, но некое сходство действительно имело место, и прозвище приклеилось очень прочно. «Рой применяет тот же метод, с которым мы столкнулись, когда он пытался восстановить наши эсминец» прокомментировал изображение со сканеров «Призрак». «Все, что не получается восстановить или отремонтировать, Рой заменяет своими устройствами, но адаптированными к работе с техникой тамланов «На этой ветви противник собирается строить корабли не по своим проектам, а по технологии кузнечиков», дополнил слова «Призрака» Лис. но если судить по тому, как идет работа над уже почти готовым легким крейсером, который сканеры скаута видят внутри верфи». «И что враг получит на выходе?» Я внимательно всматривался в схемы на экране, пытаясь представить, каким будет боевой корабль после завершения строительства и выхода из главных ворот верфи Тонланов. Вернее, теперь уже не Тонланов, а Роя. «Думаю, ни нам, ни союзникам лучше не встречаться с ним в открытом бою», — невесело произнес призрак. «Я не могу точно сказать, какими будут его тактико-технические характеристики. Если бы строительство или Тонланы, то получился бы легкий крейсер типа «Лакуста». «Самый массовый корабль этого класса в флоте времен начала войны с Роем». «То есть, по нашей классификации, это легкий крейсер времен вторжения?» «Да. и это еще в лучшем для нас случае?» Ответил за призрака Лис. «При строительстве Рой заменит часть устройств Тонланов на свои изделия, и очень многое будет зависеть от качества этих комплектующих. Даже артефакты первого поколения могут дать самый неожиданный эффект сочетания сочетании с довоенной техникой кузнечиков». «Взорвать бы эту ветвь, командир!» — кровожадно заявил призрак. «Двух торпед, может, и не хватит, чтобы полностью помножить ее на ноль. Но на 2-3 месяца мы работы ремдроном Роя точно подкинем». Предложение выглядело очень заманчивым и, главное, вполне реализуемым. Но я понимал, что такая тактика раскроет Рою нашу осведомленность о его планах. Предсказать реакцию врага я не мог, но в том, что она будет очень резкой, сомнений у меня не было». Эффект внезапности следовало использовать как можно более масштабно, и удар по отдельно взятой верфи в этот принцип совершенно не укладывался. С другой стороны, позволить Рою достроить легкий крейсер, обладающий боевыми возможностями кораблей времен вторжения, тоже не выглядело хорошим решением. Впрочем, сколько таких крейсеров и эсминцев сейчас почти готовы к вводу в строй, а может быть, уже и построены, ни мы, ни лягуры не имели ни малейшего представления. Союзники знали о восьми звездных системах, где Рой начал работы по восстановлению разрушенной военно-промышленной инфраструктуры биологических рас, однако их наверняка было в разы больше. Разведка требовала времени и ресурсов, а и того, и другого нам сейчас катастрофически не хватало. «Жалко такое штуку взрывать», — неожиданно возразил призраку лис «Корсар-35 мы очень удачно отбили у Роя, а этот приз выглядит намного привлекательнее». Зубы бы о такой приз не обломать. Я даже тряхнул головой, пытаясь избавиться от авантюрных мыслей, подстегнутых предложением Лиса. Подобные идеи меня, естественно, тоже посещали. Вот только их реализуемость выглядела, мягко говоря, сомнительной. Рой не поскупился на охрану своего нового военно-промышленного кластера. Боевых космических кораблей в когда-то принадлежавшей Тонлану в звездной системе красу противника не имелось, но защищенные заводы и верши все равно были очень неплохо. Незваных гостей готовились встретить многочисленные плазменные пушки и пусковые установки, размещенные на поверхности астероидов и на корпусах искусственных пустотных объектов, а пространство системы патрулировали три хорошо знакомых нам разведзонда. Эти весьма неприятные устройства были способны заблаговременно обнаружить почти любого противника. Вот только Рой не мог себе позволить создать из них плотную сеть в каждой стратегически важной звездной системе, чем и воспользовался «Призрак», аккуратно проведя скаут к интересовавшим нас объектам. «Возвращаемся на корабль. Все, что нужно, мы здесь уже увидели». Приказал я призраку, понимая, что рисковать дальше, оставаясь в зоне действия сканера Фроя, нет никакого смысла. Лягуры оказались очень непростыми партнерами по переговорам. Нашу помощь в сражении за систему Леганды они, безусловно, оценили и даже соизволили выразить нам благодарность. Но канни представитель среднего круга Лягуров отнесся довольно прохладно. Быстро выяснив, что никаких полномочий вести переговоры от имени Федерации госпожи Койц нет, высокопоставленный союзник потерял значительную часть интереса к дальнейшему общению. От имени Лягуров с нами вел переговоры некий Тант Гриайх. Его титул означал что-то вроде главы дома или рода. В очень жесткой иерархии Лигуров он занимал третью ступень от вершины, низшую из дававших право войти в состав среднего круга. Тем не менее, здесь, на единственной обитаемой планете окраинной звездной системы общности Лигуров, он являлся звездой первой величины. Все остальные участники переговоров со стороны союзников, включая главу колонии и командующего эскадрой, спасенной нами от разгрома, играли при нем лишь роль свиты. Даже не знаю, чем бы закончились переговоры, но, как выяснилось, своим вмешательством в сражение и фактическим предотвращением полного уничтожения эскадры Лигуров, мы оказали лично Танту Гриайху очень серьезную услугу. Во время боя он находился на планете, однако формально, как старший в иерархии, именно он руководил сражением в системе леганды, а значит и отвечал перед средним кругом за его результат. Громкое поражение могло весьма негативно сказаться на его репутации. За места в среднем круге велась внешне почти невидимая, но от этого не менее жестокая борьба и такую замечательную возможность дискредитировать Гри Айха, его конкуренты ни за что бы не упустили. Правда, на тот момент мы всех этих нюансов не знали, но это не значит, что они не влияли на общий расклад. Вполне возможно, состав эскадры, отправленный на помощь колонии в системе Леганды, тоже выбирался с определенным расчетом. Выделенных сил было явно недостаточно, да и Лигур, назначенный ими командовать, похоже, не блистал флотоводческими талантами. Качественный состав кораблей эскадры Лигуров тоже говорил в пользу того, что враги Гриайха совсем не стремились обеспечить своему сопернику яркую победу в системе леганды Впрочем, полный разгром собственной эскадры в планы тоже вряд ли входил. Скорее, они рассчитывали на ее вынужденное отступление системы. Ну а дальше к Леганде вернулся бы уже кто-то более значимый в иерархии общности, чем Тант Гриайх, причем прибыл бы он со значительно большим числом кораблей. Все бонусы победителя достались бы именно ему, а Гриайх получил бы черную метку неудачника. Ко всем этим выводам мы с Анной пришли много позже, когда получили больше информации о подковерных играх внутри общности Легуров, Но даже не понимая настоящих причин происходящего, госпожа Койц интуитивно искала уязвимые точки в переговорной позиции союзников и, нужно признать, иногда их находила. В общем, Тант Гриайх общался с нами, если не через губу, то уж точно свысока. Правда, держаться в рамках приличия он все же старался. Вот только представления о приличиях у него были весьма своеобразными. Тем не менее, кое-каких результатов нам достичь удалось». «Завтра я вместе с эскадрой убываю столичную систему», — заявил в конце переговоров Гриайх. «Дела не ждут, а я и так слишком здесь задержался. Вопрос о совместных действиях наших кораблей с вашим отрядом будет решать средний круг, но с учетом вашего статуса я не думаю, что адепты пойдут на выделение для этой операции значительных сил». За два дня общения с легурами я уже более или менее начал ориентироваться в их манере ведения дел, Так что слова Гри до меня означали примерно следующее: Ничего серьезного вы не получите, ибо с такими козявками, как вы, средний круг вести дела не станет. Вот если б такое предложение исходило от вашего президента, тогда может быть. А так дадут вам в лучшем случае пару корветов и корабль разведчик, да и то только для того, чтобы общность лягуров была в курсе ваших действий, и не более. Тем не менее, кое-что я могу для вас сделать». Продолжил Тант Криайх, выдержав небольшую паузу и обращаясь исключительно к госпоже Койц. «Как я понял из ваших предыдущих высказываний, вы являетесь носителями неких технологий времен начала вторжения и при определенных обстоятельствах были бы готовы поделиться ими с общностью лигуров. Однако пока это только слова. Ваши корабли, безусловно, обладают рядом интересных характеристик, но в целом производят довольно противоречивое впечатление». Старый, но частично модернизированный довольно экзотический вооруженный транспортник. Два корвета с хорошими сканерами и маскировкой, но с весьма слабыми двигателями и посредственным вооружением. Плюс эсминец, ничем кроме тех же маскполей, не выделяющийся. И, наконец, малый внутрисистемный разведчик с очень неплохими характеристиками. Признаюсь, сгенерированные им оптоэлектронные фантомы произвели на меня большое впечатление». «И все же, такой корабль у вас только один, и он даже не оснащен полноценным прыжковым гипердвигателем. Я не пытаюсь приуменьшить роль вашего отряда в недавно завершившемся сражении, но его выдающийся результат был достигнут не столько за счет боевой мощи ваших кораблей, сколько благодаря вашим личным тактическим талантам». «Боем руководила не я, капитан лейтенант Рич», — возразила Анна, кивнув в мою сторону. «Это не имеет значения». Легур слегка дёрнул верхними конечностями, что означало пренебрежительное отношение к словам собеседника. В мою сторону он даже не посмотрел. «Важно то, что враг был разгромлен только в результате применённой вами тактической уловки и весьма грамотного использования необычного, но довольно специфического ракетно-торпедного оружия. Столкнись вы с той же эскадрой Роя в открытом бою, ваш отряд неминуемо потерпел во поражении. «Тактика — это хорошо», «Но, к сожалению, такой прием можно применить лишь один раз. В следующем бою Рой на подобную уловку не подастся». «Как я понимаю, вам нужны дополнительные доказательства ценности имеющихся у нас технологий», стараясь не выдать охватившему ее раздражение, спросила Анна. «Не столько мне, сколько среднему кругу», — поправил ее Гриайх. «Вы являетесь главой окраинной колонии людей, фактически не имеющей связи с вашими центральными мирами». — Прошу понять меня правильно. Адептам будет сложно поверить в то, что на периферии Федерации могли сохраниться довоенные технологии, способные изменить ход нашей борьбы с Роем. — Заметьте, я говорю именно о технологиях, а не об отдельных кораблях и боевых машинах времен вторжения, сохранившихся у вас или каким-то способом оказавшихся в вашем распоряжении. — И какие доказательства будут достаточными для адептов Среднего Круга? — Собственно, к этому я и веду, — ответил Гри Айх с интонациями, которые Лис классифицировал как надменные, о чем и сообщил мне весьма едкой фразой через наушник гарнитуры. «Я обещал кое-что для вас сделать», — продолжил Лягур, «так сказать, в знак благодарности за помощь в деблокаде нашей планеты. В сражении за систему получили значительные повреждения наш легкий крейсер и эсминец. Без серьезного ремонта они не смогут покинуть систему Леганды». Поэтому мы оставим их здесь, под командованием главы колонии Бата Фриорха. Своими силами осуществить ремонт кораблей колония не сможет. Но если вы окажете брату Фриорху помощь в этом вопросе, то после устранения повреждений он предоставит вам эти корабли вместе с командами для совместных действий в наших общих интересах. Это решение я сегодня же оформлю официальным приказом. Думаю, мне не нужно вам объяснять» что если вы поможете колонии не только в ремонте, но и в модернизации поврежденных кораблей, это послужит дополнительным аргументом в вашу пользу при рассмотрении адептами Среднего Круга перспектив сотрудничества с вашей колонией. И чем значимее окажется модернизация, тем больше будет шансов на положительное решение. — Совсем берега потеряла земноводная, — злобно прошипел лис из наушника гарнитуры, и в этом вопросе я был с ним полностью согласен. Своим предложением Гри Айх собирался достичь сразу нескольких целей. Если мы ввяжемся в ремонт, то неизбежно останемся на какое-то время в системе Леганды и, хочешь не хочешь, будем играть роль эскадры прикрытия в колонии Легуров. Если ремонт и модернизация пройдут успешно, мы получим эсминец и крейсер, но через несколько месяцев нам придется вернуть их союзникам, и вместе с кораблями они получат образцы наших технологий». Что там после этого решит их средний круг, совершенно неизвестно, однако лягуры в любом случае окажутся в выигрыше. Тем не менее, отказываться было глупо, и Анна, похоже, понимала это не хуже меня. — Мы благодарны за шанс продемонстрировать адептам среднего круга наши возможности, — сдержанно кивнула госпожа Койц, — и, естественно, за предоставленные в наше распоряжение корабли. — Их еще нужно отремонтировать, — напомнил Анне Тант Гриайх. Причем так, чтобы результат был признан приемлемым сначала командирами крейсера и эсминца, а затем и батом-фриорхом. Впрочем, я все же надеюсь, что вы с этим справитесь. Глава колонии окажет вам все возможное содействие». «Скотина инопланетная», — прошелестел в мухи голос Лиса. речь с кем нам приходится иметь дело? Генерал Аббас просто ангел по сравнению с этими ушлепками». Теперь я хорошо понимаю, почему даже после начала вторжения люди и лягуры так толком и не договорились о совместных действиях. Тант Криайх, как и обещал, не стал задерживаться в системе Леганды ни одной лишней минуты и бодренько свалил из этого опасного места вместе с кораблями из кадры сохранившими способность к совершению гиперпереходов. Судя по всему, он серьезно опасался, что Рой не оставит без ответа практически полное уничтожение своей эскадры, и вступать в еще одно сражение с весьма сомнительными шансами на успех особым желанием не горел. Скажу честно, я этому факту был только рад. Обществом высокопоставленного союзника я уже наелся по самое некуда. Хоть в основном вести с ним беседы приходилось не мне, а Анне. «Видала я тупых андюков, но чтоб настолько...» устала покачала головой Анна, когда мы, наконец, остались одни. — Ну, не такой уж он и тупой, — не согласился я с ее оценкой. — Надменный, да, предельно циничный, несомненно. Но интересы свои он блюдет жестко. Из слабостей нашей позиции выжил все, что возможно. — Как с таким работать? Что-то не верится, что он выполнит свои обещания по поводу кораблей. Призрак утверждает, что случаев грубого нарушения договоренностей, достигнутых во время довоенных переговоров Федерации с лягурами, зафиксировано не было. Ну, со стороны лягуров, по крайней мере. Там договаривались равные по статусу стороны, за каждой из которых стояли мощные космические флоты и многомиллионные армии хорошо обученных солдат, оснащенные самой современной боевой техникой. Не согласилась с моим доводом Анна. А кто мы для Грияйха? Представители далеко не высшей касты чужой цивилизации с несколькими странными кораблями и не по рангу раздутыми амбициями? Никто из адептов Среднего Круга не осудит его за невыполнение данных нам обещаний, особенно если общность Лигуров от этого только выиграет. их улетел, и, судя по всему, вряд ли он планирует вернуться в систему Лиганды в ближайшее время. Посмотрим, что за фрукт этот Бат-Фриорх. Я наблюдал за ним во время переговоров, И нужно отметить, вёл он себя намного много сдержаннее адепта среднего круга. Во всяком случае, его надменные позы он не копировал, в отличие от командующего эскадрой, который практически полностью их зеркалил. «Да, я тоже это заметила», — кивнула Анна. «Возможно, военные касты в иерархии лигуров имеет более высокий статус, чем гражданская администрация колоний. Впрочем, у нас ведь тоже во многом всё именно так. Интересно, какое место в иерархии лигуров занимает командующий эскадрой?» Его звание примерно соответствует нашему вице-адмиралу. Думаю, по рангу он примерно равен главе сравнительно небольшой окраинной колонии. А может, и намного выше стоит. В том, что среди лягуров попадаются и вполне адекватные экземпляры, мы убедились еще на примере командира их дальнего разведчика. Вот только его статус даже близко не стоял рядом с положением главы колонии, не говоря уже о более высоких ступенях иерархии общности. Тем не менее, исключения, как выяснилось, случаются и на этом уровне. Бат Фриорх оказался вполне договороспособен. сам мной он держался как равный, что было вполне понятно. Оба они являлись главами окраинных колоний и в качестве переговорщиков подходили друг другу как нельзя лучше. Со мной все обстояло несколько сложнее. Мой статус для Фриорха, похоже, так и остался загадкой. Он знал, что госпожа Котя занята старше меня по званию, но нашим отрядом кораблей почему-то командовал именно я. Получалось, что лицом, принимающим решение в данный момент, тоже являюсь я. Причем Анна это обстоятельство всячески подчеркивала. Фриорха, привыкшего к строгой упорядоченности властной лестницы, такое положение дел ставило в тупик. В конце концов, глава колонии Лигуров решил не усложнять ситуацию и спустить этот вопрос на тормозах. К слову, по поводу положения в иерархии он вообще не был склонен особо заморачиваться. Ну, в той степени, в которой это было, в принципе, возможно для Лягура. Но его колонии союзников куда больше интересовали другие вопросы. И главный из них — что он станет делать, когда обиженный болезненным поражением Ройт пришлет систему Леганды новую эскадру? Причем на этот раз куда более серьезную. Фриорх не был ни слепцом, ни дураком. И то, с какой поспешностью свинтил в центральные миры представитель Среднего Круга, о многом ему сказала — Расчитывать жителям колонии теперь предстояло только на себя. Ну и, возможно, на помощь людей, которые уже показали себя очень неплохими вояками, полностью изменив ход практически проигранного лягурами сражения и не потеряв при этом ни одного своего корабля. В общем, Фриорх предпочел не обострять с нами отношения. деваться ему было некуда, и он это отлично понимал. А вот я раскрывать перед лягурами все карты не торопился. В системе Леганды мы, похоже, застряли достаточно надолго, Но никто не мог нас заставить сидеть здесь безвылазно, да и оставлять рядом с колонией Лигуров все наши корабли я тоже не планировал. Анну я отправил домой. Нечего главе колонии делать так далеко от своей планеты, постоянно подвергая себе неоправданному риску. Свою переговорную миссию она выполнила, и особого смысла в ее нахождении в системе Лиганды я больше не видел. Организаторские способности госпожи Койц были нужны мне на бригане «Три». Да и присмотреть за тем, чтобы все там двигалось в нужном направлении, тоже следовало. Зыкову я, конечно, доверял, но при этом помнил, что мужик он своеобразный, и в его беспокойной голове иногда рождаются самые неожиданные мысли и идеи, так что буйным фантазиям контр-адмирала требовался серьезный противовес. Шиф на эту роль подходил плохо, политическим весом не вышел. А Дон Сенк и господин Набутома уж слишком ценили интересы своих организаций и очень на многое могли согласиться, если это сулило хорошую прибыль. Так что, на мой взгляд, всем процессам, происходящим в колонии, возвращение Анны должно было пойти исключительно на пользу. Да и перед крепнущей промышленностью «Бриганы-3» я хотел поставить вполне конкретные задачи, прямо вытекающие из изменившейся ситуации. И проводником этих идей тоже предстояло стать госпожа Койц. Честно говоря, я опасался, что Анна не захочет лететь. Она и не хотела, чтобы было хорошо видно. Тем не менее, возражать она не стала. Она всегда была умной девочкой и прекрасно понимала, что аргументы в пользу ее возвращения домой слишком сильны, чтобы с ними спорить. К тому же на моем лице легко читалось, что такая перспектива мне тоже совершенно не нравится, и в какой-то мере это примеряло Анну с неизбежным расставанием. В качестве эскорта для Харгейса я выделил наш единственный эсминец, бат фриорх согласился дополнить отряд уходящих бригане 3 одним из двух имевшихся в его распоряжении кораблей разведчиков большего энтузиазма по этому поводу он поначалу не испытывал но я заявил что харейса вскоре вернется и доставит в систему леганды большую партию сюрикенов для укрепления обороны его планеты к тому же я пообещал что в качестве дополнительного бонуса корабль разведчик ли получит в усилении 2 только что модернизированных и перепрошитых развед зонда роэ Причем не на время операции, а навсегда. Эти аргументы мгновенно изменили отношение главы колонии союзников к происходящему. Мне даже показалось, что он сейчас предложит мне второй свой корабль на тех же условиях. Но от такого шага Фриорх все же воздержался. Отряд, составленный из Харгейсы, Корсара-35 и разведчик Олигуров, возглавил капитан Конев. Войсковой транспорт отправился домой практически пустым. Почти все сюрикены, не использованные в бою с эскадрой Роя, мы вывели на высокие орбиты Леганда-4. В случае попытки штурма планеты они могли стать для кораблей Роя очень неприятным сюрпризом. Кроме того, это действие имело и политический смысл. Я собирался продемонстрировать Бату-Фриорху, что союз с людьми для него весьма полезен. Промышленный потенциал, пусть и окраинной, но довольно развитой колонии лягуров, был мне крайне необходим для реализации ближайших планов. Все десантники майора Мина вместе с вооружением и техникой остались в системе Леганды. Их новой базой стал малый транспортный корабль, полностью освобожденный от груза, вывезенного из бункера проекта выживания расы. Работа для них должна была найтись очень скоро, но сначала их предстоящие действия следовало тщательно подготовить. Передо мной вновь в полный рост встало несколько сложных инженерных задач, и я уж не раз пожалел о том, что рядом со мной нет шифа. Бывший серый скупщик довольно редко предлагал прорывные решения, но в качестве спарринг-партнера при мозговом штурме он был просто незаменим. К тому же в вопросах реализации уже принятых технических решений я мог ему доверять практически безговорочно Тем не менее, возникшие проблемы требовалось решать, и мне снова пришлось обратиться к Бату Фриорху. Собственно, без участия его специалистов я бы все равно не смог приступить к ремонту поврежденных в бою кораблей гуров так что от более тесного знакомства с союзниками я бы все равно никуда не делся. На первое техническое совещание с лягурами я взял с собой Джао Вэй. Особого смысла в ее присутствии, конечно, не просматривалось, но разбавить компанию наших земноводных друзей хотя бы одним человеком мне все же хотелось. Джао, если и удивилась моему решению, вопросов задавать не стала, а перспектива общения с лягурами ей, похоже, даже нравилась. Бат Фриорх представил нам командиров эсминца и легкого крейсера. Доклад о полученных повреждениях предстояло делать именно им. На самом деле, я и так знал, с чем нам предстоит иметь дело. Призрак очень тщательно просветил сканерами пострадавшие в бою корабли союзников, так что информации об их состоянии у меня было чуть ли не больше, чем у лигуров. Тем не менее, мы с Джао терпеливо выслушали подробные доклады. Переводил нам Лис, иногда вставляя между строк свои собственные довольно едкие замечания. «Мой корабль получил тяжелые повреждения». «Серьезно затронувший энергетическую установку и прыжковый гипердвигатель». Подвел итог своей речи командир эсминца Равга. «Технический регламент предписывает осуществлять ремонт этих агрегатов только в условиях пустотной верфи. В системе Леганды таких условий нет, так что единственным вариантом остается ожидание прибытия из метрополии пары подпостранственных буксиров. Впрочем, часть более мелких повреждений можно исправить и здесь, но ввести эсминец в строй это не поможет». Прилетело из действительно не слабо. Тут я с выводами Лигура был полностью согласен. А вот Верф. Да, Верф бы нам не помешало. Вот только вряд ли нам светило дождаться тех самых буксиров. Да и не устраивал меня такой вариант. Доклад командира легкого крейсера отличался от выступления предыдущего оратора лишь деталями. В целом проблемы у его корабля были теми же: вышедший из строя гипердвигатель, многочисленные деформации корпуса, нарушение систем управления, частично выгоревшие эмиттеры и генераторы силового щита и еще целый список весьма неприятных повреждений, возникающих, когда корабль подвергается сначала массированной торпедной атаке, а потом обработке из плазменных пушек вражеских эсминцев. Ну и завершился доклад вполне ожидаемой мантрой про те же подпространственные буксиры и пустотную верфь. Не верфь, буксиры нам не потребуются», — категорично заявил я, — на самом деле не испытываю той уверенности, которую старательно демонстрировал. Я бы хотел напомнить уважаемым союзникам, что Тант Гриайх оставил нам совершенно четкие указания. Оба поврежденных корабля должны быть отремонтированы в системе Леганды теми средствами, которые имеются в нашем распоряжении. Уверен, приказ Танта здесь никто обсуждать не собирается. — Все не совсем так, капитан-лейтенант, — невозмутимо возразил Фриорх. «Тант Гриайх поставил эту задачу исключительно перед вами, в качестве условия предоставления вам наших боевых кораблей. Если вы не справитесь, это не будет воспринято Тантом Гриайхом, как нарушение мной его приказа, и уж тем более никакого наказания не понесут командиры кораблей». «Все так, Батфриорх?» На моем лице появилась легкая усмешка. «Вот только вам приказано оказывать мне всемирное содействие в ремонте эсминца и легкого крейсера». «Если задача, поставленная Тантом, не будет выполнена по той причине, что оно окажется, скажем так, не вполне всемерным, это уже будет прямым нарушением полученного вами приказа. Или я в чем-то ошибаюсь?» «Содействие мы непременно окажем», — с готовностью заверил меня Фриорх. «Правда, наши возможности не столь уж велики. Серьезным ремонтом крупных боевых кораблей на леганде 4 никогда не занимались». И никаких средств для этого у нас нет. — Это он врет. — Закончив перевод ответа главы колонии, добавил от себя Лис. Его голос звучал наушники наушнике моего коммуникатора, так что услышать неприятный комментарий в свой адрес Фриорх не мог. — У лягушек на планете очень неплохие ремонтные мощности. Сканеры скаута их отлично видят, несмотря на маскировочные поля, прикрывающие производственные зоны. Призрак одних только универсальных ремонтных дронов сотни три там насчитал. И это, скорее всего, не все. Часть роботов наверняка чем-то занимается на нижних подземных и подводных ярусах мегаполисов лягушек. В том, что Бат Фриорх не будет особо рваться добровольно помогать нам в ремонте кораблей, я почти не сомневался. Уж больно двусмысленно прозвучали слова Танта Гриайха о том, что корабли надо еще суметь починить, Причем так, чтобы результат понравился их командирам и главе колонии. Похоже, отдавать нам во временное пользование эсминец и легкий крейсер, пусть и бесполезный в данный момент из-за полученных повреждений, представитель среднего круга не очень стремился. И, несмотря на формально отданный приказ, намек, прозвучавший в словах Гриайха, глава колонии понял правильно. Вот только меня такой расклад совершенно не устраивал. Я внимательно посмотрел в блеклые глаза Легура, и решил, что пора заходить с козырей. Взяв в руку коммуникатор, я активировал голографический режим, и между нами и союзниками в воздухе повисла карта, наиболее плотно заселенной лигурами части планеты. Очень подробная карта, с отмеченными на ней объектами промышленной инфраструктуры, шахтами противоорбитальных ракет, проложенными под поверхностью магистральными тоннелями, наземными плазменными орудиями и местами дислокации частей колониальной армии. Лягуры синхронно вздрогнули, уставившись на карту своими выпуклыми немигающими глазами. О возможностях наших сканеров они, скорее всего, догадывались, но того, насколько подробную информацию об их планете мы в состоянии собрать, союзники все же не подозревали. Я выдержал небольшую паузу, давая лягурам в полной мере осознать ситуацию, и с демонстративным спокойствием произнес. Батфриорх. Вокруг трех ваших крупных городов лежат промышленные районы. Там размещены очень серьезные подземные заводы, выпускающие боевую технику и все необходимое для жизни колонии и ее защиты от вылазок тварей Роя, захвативших два больших острова к северу от вашего крупнейшего континента. Ваши заводы производят шагающие танки, атмосферную авиацию, боеприпасы и множество другой продукции. Среди выпускаемых ими изделий имеются и универсальные ремонтные роботы а также целый список комплектующих, которые могут быть использованы для ремонта пострадавших в бою кораблей. Мы тоже активно используем ремдроны, так что я неплохо представляю возможности ваших машин данного класса. Эти роботы могут эффективно действовать не только на планетах, но и в космосе. А мне сейчас именно это и требуется. Вы, конечно, можете отказать мне в предоставлении этих ресурсов, приведя для этого множество причин, но, боюсь, в этом случае я буду вынужден немедленно покинуть систему «Леганды», забрас с собой ракетные сборки, которые сейчас развернуты на орбитах планеты для усиления ее защиты. но ну, а при очередной встрече с Тантом Гриайхом мне придется изложить ему причины и обстоятельства, заставившие меня отказаться от участия в ремонте эсминца и легкого крейсера. Я предпочел бы не ставить вопрос столь резко, — чуть помедлив осторожно ответил Батфриорх. Нужно отметить, держать удар он все-таки умеял. Взаимная помощь и поддержка — главные ценности во взаимоотношениях союзников. Не правда ли? Вы совершенно правы, Батфриорх. Я подчеркнуто уважительно кивнул главе колонии. Я ни секунды не сомневаюсь, что ваше личное участие сыграет одну из ключевых ролей в выполнении стоящей перед нами сложной задачи. И я обязательно это отмечу, когда удостоюсь встречи с адептами среднего круга. Естественно, в том случае, если мы с вами совместными усилиями достигнем успеха. — Что ж, я рад, что мы пришли к полному взаимопониманию, — чуть подавшись вперед заявил Лигур, испытавший, как мне показалось, немалое облегчение. — Какое именно содействие с нашей стороны вам необходимо прямо сейчас? Корабль-разведчик принес очень неприятные известия. Настолько неприятные, что Ророк на какое-то время даже впал в состояние ступора, сопровождавшиеся остановкой большинства вычислительных процессов. Представители биологических рас это состояние, наверное, назвали бы приступом неконтролируемого бешенства. Сам Ророг чуть позже диагностировал у себя спонтанный шторм синаптических весовых коэффициентов искусственных нейронных сетей, приведший к их аварийной перезагрузке с резервных носителей. Сброс вышедших из-под контроля параметров вернул ророгу самообладание и способность трезво оценивать ситуацию. Резервные копии он создавал сам, так что его новые способности от перезагрузки не пострадали. А вот взбесившиеся эмоции обуздать в результате удалось. Эскадра, отправленная им в систему Леганды для нанесения отвлекающего удара по колонии Лигуров, практически полностью погибла. Вернулись только корабль-разведчик, потерявший три четверти своих зондов, и два корвета. Разгром эскадры был, конечно, крайне негативной новостью. Но сам по себе он не вызвал бы у «Ророга» столь бурную реакцию. Теоретически «Легуры» могли собрать достаточно сильную скадру, и некоторая вероятность поражения изначально закладывалась в план операции. Ее задача являлась лишь сковывание сил излишне любопытных земноводных, но в итоге все получилось иначе. Планы «Ророга» вновь нарушил враг, впервые проявивший себя еще в системе «Бриганы». Именно его корабли помогли «Легурам» избежать поражения. Ошибки быть не могло. Корветам удалось однозначно идентифицировать противника, применившего против эскадры Роя неизвестное оружие, сочетающее в себе торпедную и ракетную части. В системе Леганды вновь появился тот самый вооруженный войсковой транспорт, который уже столько раз ломал тщательно продуманные стратегические ходы Ророга. К сожалению, поражением в системе Леганды плохие новости не ограничивались. Само появление в ней отряда кораблей с «Бриганы-3» означало еще и то, что блокада человеческой колонии в системе «Бриганы» прорвана, а осуществляющие ее корабли, скорее всего, уничтожены. Не зря же «Корвет», который должен был прилететь оттуда с докладом, так и не прибыл в темную газопылевую туманность, где скрывался лидер модуль Ророга. Враг опять стал сильнее. У него появились новые корабли и очередное нестандартное оружие, Довольно странное, к слову, оружие. Оно могло быть эффективным только при наличии фактора внезапности и при соблюдении ряда трудновыполнимых условий. Тем не менее, Ророк был вынужден признать, что создать такие условия враг все-таки смог, и не последнюю роль в этом сыграл совершенно невозможный по характеристикам генератор ложных целей. Наличие у противника этого устройства требовало отдельного осмысления. Ророк совершенно точно знал, что создание оптоэлектронных фантомов такой плотности и достоверности было не под силу ни Рою, ни биологическим расам даже в самом начале вторжения. Где враг нашел подобный артефакт? Сохраниться с довоенных времен он вряд ли мог. Разве что снова какой-то экспериментальный образец, не пошедший в серию и ни разу не применявшийся в серьезных сражениях. Но не слишком ли много экспериментальных образцов попадает в руки врага? Невозможно до бесконечности считать все применяемые им уникальные устройства старыми разработками, случайно найденными в разваленных разрушенных городов и промышленных районов. Скорее всего, враг создает их сам, или же собирает из уже имеющихся изделий, внося в них какие-то одному ему понятные изменения. Впрочем, похоже, теперь у Ророга появился ключ к ответу на этот вопрос. Один из корветов, сумевших покинуть систему «Леганды», успел подобрать случайно оказавшийся на его пути разгонный модуль, от которого во время боя отделились шесть ракет, а сам он остался дрейфовать в пустом пространстве. Ророк собирался тщательно изучить эту находку. Врага следовало остановить любой ценой, если удастся понять, как он достигает столь впечатляющих технологических результатов, сделать это окажется намного проще». Отдав необходимые приказы и окончательно усмирив эмоции, Ророк вернулся к планированию дальнейших действий. Восстановленные пустотные верфи биологических рас уже достроили первые боевые корабли, и теперь настало время испытать их в деле, восполнив потери, понесенные флотом в недавних боях».